Капитан иноземцев ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. У Платона Платоныча была полезная особенность организма. Подобно Наполеону Бонапарту, он обходился всего четырьмя часами сна в сутки, причем эту норму мог распределять по частям. Привычка спать урывками в любое время дня и ночи развелась в нем вследствие морской жизни, когда в любой миг жди всякой неожиданности и просыпаться нужно в секунду, без раскачиваний. Мало ли что. Рифы, внезапный шквал, нападение пиратов или, не приведи Господь, бунт в команде. Последние две крайности, правда, носили скорее гипотетический характер, поскольку в нынешнее просвещенное время на морские разбойники – встречались только в китайских морях. А команда у иноземцева бунтовать никак не могла, ибо не с чего. Однако хороший капитан должен все предвидеть и быть ко всему готов. Поэтому большую часть своей жизни Платон платонович проводил в размышлениях о возможных каверзах судьбы и соответствующих контрмерах. Таковы, собственно, все настоящие капитаны, и шире все настоящие начальники – который чувствует себя за все в ответе. Но Иноземцев считал свою предусмотрительность чертой маниакальной и немного ее стыдился. Иногда он разглядывал себя в зеркале, выискивая признаки иудейского происхождения, ибо известно, что стремление всюду постелить соломки более всего характерно для этого осторожного племени. Но лицо было обычное, русское. Приходилось объяснять привычку перестраховываться исключительно боязливостью характера. Ах да, Платон Платон считал себя человеком трусоватым, хоть не имел для этого совершенно никаких оснований. И все, кто его знал, ужасно удивились бы, если бы он вдруг разоткровенничался на эту тему. Но откровенничать с кем-либо было не в обычае капитана. Он вообще предпочитал слушать, а не говорить. Утром 27 июня, чисто выбритый и аккуратно одетый, попыхивая сигарой, иноземцев сидел у себя и писал наставление старшему помощнику, оставшемуся командовать клипером, кладенец. Инструкции эти, чрезвычайно подробные и состоявшие из множества пунктов с подпунктами, Платон Платоныч отправлял с каждой почтой Ночью, отоспав свои немногие положенные часы, Он лежал и мысленно составлял перечень, а с первым светом зари садился все записывать. Не то, чтоб капитан не доверял своему заместителю, тот был надежней самого точного сикстана, но одна голова хорошо, а две лучше. Старпом был еще больше занудой чем Платон Платоныч, и отвечал отчетами вдвое длинней иноземцевских. Часа два... Капитан излагал свои соображения относительно того, как и где разместить мастеров семьями, пребывающих в Севастополь, для дальнейшего перемещения в Русскую Калифорнию и Аляску. Особенно его заботило присутствие на корабле женщин, повседневному общению с которыми экипаж клипера непривычен. Потом Платон платонович перешел к параграфу еще более экзотическому. о переоборудовании ромового погреба в детскую комнату. Ибо ведь где женщины, там, вероятно, и дети. Вдруг пришло в голову страшное. Что, если какая-нибудь из жен окажется брюхата и вздумает рожать посреди океана, да еще в шторм? Очень возможная вещь. И капитан приписал подпункт. лекарю Альфреду Карловичу пройти в береговом госпитале курс акушерского знания, которое из его пляшевой головы за ненатомностью наверняка давно выветрилось. Именно в этом трудном месте письма дверь без стука распахнулась. Платон платонович с удивлением поднял глаза и увидел перед собой своего приятеля Григория Федоровича Мангарова. Тот был не похож на себя. Встрепан, не с вращающимися глазами. «Я вызвал Никитина», — выпалил молодой человек. «А вас прошу быть моим секундантом». Долгая жизнь в море приучила Иноземцева не терять спокойствия ни при каких неожиданностях. Он лишь застегнул крючки на вороте. Невозмутимо сказал. «У вас, верно, горячка? Надобно выпить воды и лечь. По крайней мере, сядьте». ручек упал на стул. «Доктор, тоже про горячку. И отказал. Но ему я не могу всю правду. Он болтлив, а вам расскажу. Вы могила, я знаю». «Покорно благодарю. Могилой меня еще никто не обзывал». Это Платон платонович нарочно пошутил, чтобы немного разрядить обстановку. А за доктора счел необходимым заступиться. «Напрасно вы, а Прохори Антоновичи!» Он любит поговорить и ночью же им лишнего не скажет но не скажет так в дневник себе запишет он ведь наверняка какой-нибудь дневник ведет поклянитесь что это останется между нами и я все вам расскажу колясце я не умею но вы можете быть совершенно покойны Иноземцев уже видел что это никакая не горячка и всерьез забеспокоился он подумал ежели отказать, Этот сумасброд побежит искать секунданта в другом месте. Итак, я вас слушаю. Мангаров, оперся локтями на стол, обхватил голову и полупростонал, полувзрыднул. Я люблю Дарью Александровну. Всем это известно. Признаюсь вам в тайной нескромности. По ночам я иногда пробираюсь в сад Фигнеров — Стою под ее окнами, и если увижу мелькнувшую на шторе тень, то бываю счастлив. Никаких непристойных устремлений у меня никогда не было. Боже, до чего же я глуп, до чего смешон и жалок!» Он замычал, но скорее не от горя, а от ярости. Этот утробный звук еще больше встревожил Иноземцева. Минувшей ночью после полуночи я тоже оказался у ее окон. Я увидел, что она не спит. По временам не слышался ее голос. Слов я разобрать не мог, но интонации были взволнованы и даже страстны. Я думал, она сама себе читает слух какой-нибудь роман. Вдруг лицо Григория Федоровича исказилось. Вдруг дверь, ведущая на террасу, распахнулась. Из спальни мадмазель Фигнер воровато выскочил какой-то офицер и, пробежав мимо, скрылся в кустах. Я узнал Никитина. Он был у нее ночью. Это ему адресовались ее страстные речи. — Погодите, погодите, — капитан твердо взял молодого человека за руку. — Да мало ли что. Госпожа Фигнер могла вызвать к себе Олега Львовича по какому-нибудь неотложному делу. Она чтит его, видит в нем друга и защитника, а вы уж сразу напридумывали. Пошли бы к Никитину и спросили прямо — Уверен, он бы вас успокоил, не спросясь вызывать товарища на дуэль, экая дурость. Всего, что я увидел, нельзя сказать даже вам. Ой, если б я мог вырвать себе глаза!» Мангаров судорожно потер веки, словно в самом деле желал себя ослепить. Никаких сомнений быть не может. Они любовники. Я не помню, что делал и где бродил остаток ночи. Кажется, катался по земле. Он поглядел на свою запачканную черкеску, на продранный локоть. Не знаю, как я не сошел с ума. А может и сошел. Похоже на то, — заметил Платон платонович Иначе вы не заподозрили бы Олега Львовича в неблаговидности. Право. Уж вам ли его не знать? О, я наконец его понял. Понял до конца. Взгляд поручика засверкал ненавистью. — А лучше, чем все вы. Он — сатана. Он воспользовался невинностью Дарьи Александровны и ее искренней благодарностью. Мне ли не знать, как Никитин умеет располагать к себе, пролезать в душу, очаровывать этим своим показанным благородством. Старый, коварный сатир. Когда настало утро, я бросился к Даше. Я желал предостеречь ее. Открыть глаза на этого страшного человека? Что вы думаете? Мне сказали, она уехала еще ночью. Обесчищенная, опозоренная, опомнилась и бежала прочь. я понял. Без возмездия такую гнусность оставлять нельзя. Поруганная честь девы и преданная дружба вопиют о мщении. Вы не могли бы изъясняться без театральности, поморщился моряк. Что это вы в самом деле? Дева? Вопиют? Как нормальные люди не говорят. Пусть я ненормальный. Как я могу быть нормальным, если у меня расплющен мозг и раздавлено сердце? Ну вот опять. А вы как вызвали Олега Львовича? Устно или письменно? спросил Платон Платоныч, чтобы оценить размеры пробоины. Этим термином он называл любые беды, где бы они ни случались: на суше или на море. Я хотел послать ему письменный картель, потому что боялся не подобрать слов при личной встрече. Но по дороге от дома Фигнера встретил его на бульваре. Он, Иуда, протянул мне руку. Тут уж я сдержаться не мог. Я влепил ему пощечину и крикнул, что вызываю его стреляться безотложной сегодня же. что-то говорил мне вслед, но я не слушал. Больше я не произнесу с этим негодяем ни слова. Мангаров вытер вспотевший лоб. ну вот теперь вы все знаете согласны быть моим секундантом или мне искать кого то другого пробоина на самой втерлинии подумал иноземцев дело дрянь